а Во время последнего выхода на поклоны большой занавес открывался, и Рудольф появлялся один. Он медленно подходил к авансцене, и это был для нас сигнал бросать наши букеты. Рудольф собирал их один за другим, иногда даже ловил на лету, как в бейсболе, а мы, счастливые, визжали от восторга, будто на футбольном стадионе. Это было потрясающе. И это продолжалось, продолжалось. Ни для какого другого танцовщика, даже для Барышникова, так не делалось. Лин дополнила со своей стороны. С Рудольфом было всегда три спектакля в одном. Разумеется, сам балет, а затем церемония выхода на поклоны, очень изысканная, особенно когда он танцевал с Марго и, наконец, выход артистов, при котором магия шоу продлевалась. В артистическую уборную к Рудольфу шли вереницы друзей и удачливых незнакомцев, спешивших принести свои поздравления. И иногда он только через час мог выйти из театра, но фана уже ждали его, несмотря на дождь, снег или ветер. Кто-то просил автограф, Рудольф всегда подписывался «Нуреев» на французский манер. Кто-то просто хотел взглянуть, чтобы сохранить в памяти его образ, образ человека на все времена. По словам Лин, Рудольф никогда не избегал общения со своими фанами. Он прекрасно знал, чего от него ждала его публика. Он терпеливо раздавал автографы, глядя в лицо каждому. Однако так было не всегда. Если Рудольф торопился поскорее закончить, если был в плохом настроении — или его ждал важный ужин, то он непредсказуемо мог пройти быстрым шагом, расталкивая толпу и бросая высокомерные взоры на публику. Однажды он сказал британской танцовщице Майне Гилгут, «Смотри, пришли поглазеть на зверя в клетке, как в зоопарке». Свидетельство Майны Гилгут в Данс-Еуропе. Февраль 2003 года. Поскольку Нуреев на публике всегда был педантичным постановщиком собственной жизни, то каждый его выход сам по себе был шоу. В 1970 году Пьер Журдан в своем документальном фильме о Нурееве запечатлел эту невероятную сцену. «I'm a dancer» — фильм Пьера Журдана, снятый в 1970 году и реставрированный в 1995 году. Номинирован жюри golden Глоуб» как лучший документальный фильм 1975 года. Кажется, я уже писала о том, что Нуреев его ненавидел. Рудольф в длинном черном кожаном пальто и норковой шапке выходит из театра, пробирается сквозь толпу, принимает розу, протянутую ему обожателем, и использует эфир, ее, чтобы осенить крестом присутствующих. Бог Нуреев благословляет своих верноподданных широкой, полунасмешливой, полурадостной улыбкой. Нет ничего удивительного в том, что с фанатами сестрички Перри редко исключение, Нуреев предпочитал держать дистанцию. Он никогда не реагировал на их замечания по поводу очень высокой стоимости билетов не был ни словоохотливым, ни щедрым. В частности, он не подарил своим фанам ни одной пары балетной обуви, хотя эта традиция широко распространена среди танцовщиков. Но, тем не менее, он мог быть и внимательным по отношению к ним. Однажды группа американских поклонников приехала на его выступление в Париж 17 марта, в день его рождения. «Я позвонила ему по телефону, чтобы поздравить», — рассказывала Сэнди, и он сказал, «Приходите ко мне после спектакля». «Но нас восемьдесят человек», — ответила я ему. «Ничего страшного, приходите все». И мы все, совершенно смущенные, отправились к нему на набережную Вольтера в эту потрясающую квартиру. Для многих фанатов мужчин и, и женщин нуреев был очевидным объектом сексуальных мечтаний, но в отличие от других звезд, иногда позволявших себе легкие интрижки рассчитанные как правило на пиар, он решительно избегал отношений сексуального характера со своими поклонниками или поклонницами. Его многочисленные приключения никогда не касались его почитателей, с которыми он поддерживал двойственные отрицательно уважительные отношения. Рудольф был очень подозрителен к людям, не входившим в круг его близких друзей, особенно в первые годы жизни на Западе. Ему всегда казалось, что среди его знакомых, случайных знакомых, могут оказаться советские эмиссары с далеко идущими планами. Он также всегда стремился сохранять дистанцию, быть на определенной высоте. В этом смысле, Он находился в некоем аутизме, стоящего над всеми божества, которое полностью отрешено от желаний других, но почнено только своему собственному желанию, отмечал писатель и психоаналитик Филипп Грэмбер. Интервью Грэмбера автору Филипп Грэмбер был женат на бывшей танцовщице из парижской оперы Олетт Франсиньон. Он хорошо знал Нуреева. Цитаты, следующие ниже, взяты из его небольшого замечательного эссе о Нурееве «Ла Селанс де Идоль», вышедшего в издательстве «Архимбот». Рудольф, как известно, культивировал саркастический черный юмор по отношению к другим в том числе и к своим фанам. Однажды он задал Филиппу Грэмберу странный вопрос. «Почему большинство моих самых верных поклонниц страдает ожирением?» Психоаналитик, находившийся под фрейдистским влиянием, ответил ему большим письмом, в котором все разложил по полочкам. Назвав поклонниц Рудольфа «прекрасно задыми Венерами», поклонявшимися культу Аполлона, он сделал вывод, что их избыточный вес может быть результатом аффективной фрустрации, компенсированной булимии. Постоянно ускользающий от них Нуреев стал таким образом архетипом мужчины, которого надо съесть. Но в то же время они запрещают себе приближаться к нему, имея тело, не соответствующее критериям худобы, к которым стремится танцовщик. Эти женщины, главным образом американки, расценивают себя так же, как матери-кормилицы. Ваши поклонницы, — Рудольф писал Грэмбер, — интуитивно понимают, до какой степени судьба танцовщика хрупка и ранима, под обманчивой видимостью славы. И, наконец, психоаналитик выдвинул еще одну гипотезу. Избыточный вес поклонниц — это воплощение возврата подавленного желания самого танцовщика который находится в состоянии постоянной борьбы с искушением съесть лишнее и вот отвергнутые килограммы возвращаются в толпу верных толстых почитательниц в скобках замечу что грэмбер оставив свой труд в приемной парижской оперы так и не узнал какого же мнения был нуреев о его анализе будучи человеком от природы проницательным, Рудольф подозревал, что переливающийся через край энтузиазм, норивистов имеет свойство быстро улетучиваться. Сегодня я, но не исключено, что завтра будет кто-то другой, говорил он в 1965 году. Однако до сих пор никто из танцовщиков не был удостоен такого же обожания, Рудольф видел, как его фанаты стареют вместе с ним, как с возрастом становятся менее шумными, как все более разочаровываются по мере того, как он терял свое великолепие. К концу восьмидесятых залы были по-прежнему полны, но толпа поклонников явно предела. Шарль Жюд вспоминал, люди осаждали его все меньше и меньше. Возможно, и потому, что боялись его. И это его очень огорчало. По-настоящему. Всю свою жизнь Нуреев путешествовал с этим эскортом фанов, следующих за ним по пятам. Они были постоянным индикатором его таланта, его успешности. Но как только его звезда стала закатываться, многие отпали. Это означало не только конец его карьеры, но и близкий физический конец, о чем знал только он один. Рудольф Нуреев был также лакомым куском для прессы. И не только для обозревателей из рубрики «Культура». Так в 1963 году газеты «Всего мира» раструдили о том, что танцовщик был арестован в Торонто канадской полиции, потому что он попытался дать пинок под зад полицейскому, который не советовал ему танцевать на улице «Глубокой ночи». В 1967 году было сообщено, что нуриева и Фонтейн задержали на вечеринке в Сан-Франциско, устроенной местными хиппарями, причина задержания – курение марихуаны. Телевидение немедленно оказалось на месте и запечатлело Марго в ее роскошном белом манто из меха горностая и Рудольфа в узких брючках и рубашке пола за решеткой обезьянника – Надо было видеть Рудольфа перед лесом микрофонов, хранящего абсолютное молчание на протяжении достаточно долгого времени. О, это знаменитая театральная пауза, чтобы понять, до какой степени он умел использовать свой имидж. Рудольф нередко жаловался на прессу, но не избегал ее. Он понимал, что КГБ не осмелится напасть на него, если его имя не будет сходить со страниц журналов и газет. Один из первых советов, данных им Михаилу Барышникову после его побега на Запад в 1974 году, заключался в следующем. «Сделай так, чтобы ты постоянно мелькал на первых страницах газет. И неважно, какая это будет для тебя реклама, хорошая или плохая. Быть всегда на пике новостей — самый лучший способ выжить». Своим близким он говорил — «Я даю прессе пользоваться мной, но я и сам тоже умело ею пользуюсь». Для Рудольфа пресса была и средством выживания и коммерческим предприятием. Чтобы заполнить залы и привлечь продюсеров, надо было заставить говорить о себе. Этому сразу научил его американский продюсер Сол Юрок. Соломон Юрок родился в бедной украинской деревне, В 1888 году на западе, в Нью-Йорке, в 1906 году он оказался, как и Рудольф, совсем один. Очевидно, ему приходилось голодать. Но голод только подстёгивает предприимчивость. Перебрав множество профессий, он стал импрессарио. Достаточно сказать, что среди его клиентов были Анна Павлова и Фёдор Шаляпин а позже Ван Клиберн и Айзек Стерн. Нуреев был польщен тем, что Юрок, необычайно популярный в США, выбрал именно его. Яркая личность Сол Юрок был настолько популярен в США, что стал героем голливудского фильма Митчелла Лейзена «Tonight we sing» 1953. Юрок рекомендовал ему дать какие-то интервью, советовал мелькать в таких-то и таких-то ресторанах, появляться на определенных званых вечерах. Как ни странно, непокорный Рудольф окотно прислушивался к его советам, привычный иметь дело со звездами. И их непомерными требованиями Юрок всегда говорил, «Если они не капризничают, то мне таких и не надо. Это в природе большого артиста быть таким». Ну что ж, в случае с Нуреевым он вкусил этого сполна. Обустроившись на Западе, Нуреев очень скоро расстался с унылой манерой одеваться по-советски. В магазинах он покупал себе экстравагантные вещи, которые ему нравились. Это тоже привлекало внимание прессы. Его так часто снимали в яркой одежде, что он даже стал законодателем мужской моды 60-х годов. В подражание Нурееву мужчины стали носить кожаные куртки с поднятым воротником, кожаную кепку, брюки-сигареты и приталенные рубашки на молнии. Самые смелые. Опять же в подражание Нурееву надевали длинные пальто из меха или кожи ярких цветов, включая красный и белый, или лаковые ботинки, или тяжелые ковбойские сапоги на каблуках. А чего стоили его знаменитые куртки «Неру»? с высоким воротником-стойкой, ставшей неизменным атрибутом тех лет. Позже точно такие же носили битлы и их поклонники. Его вещи никогда не были банальными. Они были остро модными или совершенно отвязными, как сказала бы современная молодежь. Рудольф следовал собственной логике. Ему надо было продолжать спектакль даже за стенами театра. Отдельно надо сказать и о его прическе. На Западе он появился с растрепанными волосами, закрывавшими уши и падавшими на лоб волосами. Для нашего времени ничего особенного, но в те годы, да еще в балете, где артисты традиционно стриглись очень коротко, такой внешний вид вызывал шок. Критики критиковали, а хроникеры увлеченно смаковали. Это дало свои плоды. В 1963 году стрижка Аля ля Нуреев была самой востребованной у американских дамских парикмахеров. Еще до того, когда мы стали просить постричь их под мика Джаггера. Годы спустя Рудольф не без юмора, сказал Шарлю Жюду. Я ведь даже придумал носить длинные волосы хотя в действительности длинные волосы носили и Байрон, и Рамбо, и Шопен. Все романтики, как и он сам. Но Реев тщательно следил за своей шевелюрой и обладал шкафами, набитыми дорогой, шикарной, шокирующей одеждой. Однако ему случалось носить, не снимая одну и ту же вещицу, если она ему нравилась. Один из его друзей вспоминал... В 1972 году он мог прийти разодетый, как принц, а мог выглядеть клошаром. Все зависело от его настроения в данный момент. Двадцать лет спустя, уже будучи очень больным и оттого всегда зябнувший, Нуреев носил вечный зеленый берет на придевших волосах, длинные видавшие виды пальто и шерстяные свитера, которые при этом были веселой расцветки. За три месяца до смерти он говорил, «На мне сегодня надеты вместе Кристиан Диор, Миссони и Кензо. Это фольклорно и весело, как характерный танец». Он весь был в этом. Русский Рудольф и богатый Нуреев. Надо вообразить, чем было в то время появление этого молодого, сексуального дэнди на ужинах в высшем обществе Парижа, Лондона или Нью-Йорка. На удивление, Рудольф всегда нравился стареющим светским львицам и львам. Но и ему нравилось проникать в этот неизвестный мир, привлекающий красивой плотью, красивыми интерьерами и настоящими произведениями искусства. Благодаря Марго Фонтейн перед этим провинциальным гладранцем как его еще недавно называли в Ленинграде, вдруг открылись все двери. Он припадал к руке английской королевы, обедал в приватном кругу с принцессой Маргарет, часто виделся с принцессой Иордании, Фириал, еще чаще, с Джекки Кеннеди и ее сестрой Ли. Его приглашали в круизы Аристотель Анасис, близкий друг Марго Фонтейн, и Ставрос Ниархос, греческий балетаман вечный соперник Анасиса. Среди богатых знакомых Нуреева были такие, с кем у него установились глубокие искренние отношения. В Лондоне Нуреев любил бывать у якобы Ротшильда, крупного банкира и большого почитателя, искусства Вдвоем они могли часами говорить о живописи, к вящему удовольствию Рудольфа, который узнавал от барона много нового и интересного. В Париже, Его большим другом была Мари Эллен Ротшильд, всегда остававшаяся для Рудольфа, верной наперсницей, покровительствующей, но не чересчур. В свои апартаменты на Пятой авеню Нуреева допускали многие богатые американки. Одной из самых первых американок, относившихся к нему благосклонно, была Джеки Кеннеди, присутствовавшая на выступлениях Нуреева с королевским балетом в апреле 1963 года в Метрополитен-Опера. Появление на спектакле супруги американского президента было огромной честью для Рудольфа, а через несколько дней она пригласила Рудольфа, Марго Фонтейн и Фреда Эштона в Белый дом, предоставив в их распоряжение специальный самолет. Бывший советский гражданин Рудольф Нуреев не мог отказать себе в удовольствии войдя в овальный кабинет, усесться в кресло президента Соединенных Штатов. Какой был бы кадр, если бы здесь оказался фотограф? Среди богатых поклонников были такие, с кем у Рудольфа установились двусмысленные отношения. Такое времяпрепровождение было для него одновременно и забавным, и не вызывающим опасения, потому что он знал, эти люди, по крайней мере, Испытывают к нему интерес не ради его столь быстро накапливаемых денег. Никаких иллюзий по поводу этих отношений он не испытывал. «Для них я игрушка», — любил повторять он. Рудольф приехал на Запад, будучи еще очень молодым человеком. И в те беззаботные годы он с удовольствием ходил на многочисленные праздники и вечеринки. Этот ночной мотылек любил появляться в ресторанах и на модных дискотеках, создавая впечатление принадлежности к элите джет-сеттеров, прожигателей жизни. В Париже он часто обедал в ресторане «Максим», а в Лондоне ужинал в «Аретхуза» или в «Каприз», где завсегдатами были звезды шоу-бизнеса. Затем он отправлялся танцевать твист или джерк к Денни Ларю, или в Эдлиб, дорогие частные клубы, куда простым смертным дорога была заказана? В это верится с трудом. Но большим другом Рудольфа стал Мик Джаггер. Он присутствовал на всех премьерах Нуреева. И его тогдашняя подружка, певица Марианна Фейтфул, признавала, что они ходили на спектакли не только чтобы посмотреть, как танцуют Нуреев, Но и чтобы подзарядиться.